«Первые свидетели». Допросив сестру убитого, Гверцадзе понял, девушка многое скрывает. В бумажнике Виктора Чкония была найдена инвалюта. Сообщить что-либо по этому поводу Светлана категорически отказалась. Она вообще в основном молчала, или кивала, или просто не отвечала на вопросы. Ясно, девушка была не в себе, ведь этой ночью у нее убили брата. Еще одну родственницу Чконе, престарелую бабушку, утром увезли в больницу с инсультом. Зная по опыту, что чрезмерное давление в таких случаях может только навредить, Гверцадзе Светлану отпустил. Уезжать она никуда не собиралась, так что ее всегда можно было вызвать на повторный допрос. Тем более одну важную вещь от нее все же удалось узнать. По словам Светланы, в день смерти брата к ним на квартиру несколько раз звонил некто Тенгис. просил передать, что будет ждать Чкония, он знает где. То есть в условленном месте. Значит, надо попробовать найти это условное место. Минут через двадцать после ухода Светланы в кабинет Гверцадзе вошел Сулханишвили. Этому человеку было где-то около тридцати. У него были коротко остриженные волосы, спокойные карие глаза, волевой подбородок с ямочкой. В целом он производил приятное впечатление. Слуханишвили, Мурман Георгиевич. Вы работаете официантом в ресторане «Вокзальный». «Да, работаю». Спокойно, не торопясь, ответил вызванный. «Вы знали Чкония Виктора Александровича?» «Я его и сейчас хорошо знаю. Это мой друг». «Знает ли этот свидетель о смерти друга?» — подумал следователь. «Это очень важно узнать. Судя по всему, с недавно ушедшей чкони Слуханишвили не встретился». Так как на лице Сулханишвили не отражалось никаких колебаний, и он смотрел прямо в глаза, Гверцадзе спросил, «Вы знаете, что этой ночью Чкония убит?» Волевой подбородок Сулханишвили дернулся, в глазах застыл вопрос, то есть... «Как убит?» Такую реакцию не сыграешь. Гверцадзе готов был поклясться, что Сулханишвили слышит новость впервые. «Вы этого не знали?» «Но когда?» «Этой ночью. Телочко не нашли вчера около двенадцати вечера на Батумской улице в подъезде дома номер 19. Вам знаком этот дом?» «Конечно. Там живет Марина». Сулханишвили помолчал и добавил, «Я вчера...» «Что вчера?» «Я отвез Виктора туда. Вернее, он меня отвез, к Марине. Марина моя приятельница, Виктор друг. Отчего бы их и не познакомить?» «Почему вы сделали это именно вчера?» «Виктор пришел ко мне в ресторан вечером около десяти. Ну и, как я понял, он не хотел ночевать дома. Почему?» «Не знаю, у Виктора бывали такие закидоны». Он был человек настроения, так, что ли? Может быть, Коня не хотел ночевать дома по какой-то другой причине? Не знаю. Может быть, он кого-то боялся? Вы этого не заметили? Нет. Виктор был на машине, мы быстро доехали до Марины, я его представил, увидел, что он произвел впечатление, ну и вернулся в ресторан, продолжил работу, а утром смотрю в ящике повестка к вам, вот и все». «Вы кому-нибудь сообщили о том, что отвезли Чкония к Кайшаури?» «Нет?» «Вспомните?» «Может быть, все-таки вы кому-нибудь об этом сказали? Случайно?» «Нет, никому об этом не говорил». «В ресторане, когда вы разговаривали с Чкония, мог кто-нибудь слышать ваш разговор?» «Никто не мог». По словам Кайшаури... Чкония, прежде чем выйти после этого звонка, сказал, что поедет к вам в ресторан. Так она поняла. «Первый раз слышу». «Чем же объяснить этот телефонный звонок? Не знаю, если только нас с Виктором кто-то действительно подслушал». «Именно поэтому я и спрашивал об этом. У вас не было вчера чувства, что кто-то за вами следит?» «Не было, мне и в голову это не могло прийти». Гверцадзе был опытным следователем. У него были свои приемы, помогавшие определить, говорит ли свидетель правду. Он применил их все, еще в течение получаса пытаясь поймать Сулханишвили на противоречиях, но было похоже, что свидетель говорит правду.